Глава 2. Пробуждение и другой мир Когда я очнулся, я увидел небо. Облака неспешно перемещались в небе. Откуда-то доносили щебетание и пение птиц. Я поднялся, ничего нигде не болит. Встал, осмотрелся и везде увидел горы до травянистой равнины. Было ощущение, что где-то за городом в сельской местности. Итак, это другой мир. На расстоянии виднеется большое дерево, думая около него эта дорога. Интересно, сейчас можно встретить людей вдоль дороги? Для начала я решил подойти к большому дереву. Вскоре стало видно дорогу. Это, безусловно, дорога. Ну-с, куда теперь идти, но... Даже не знаю, куда идти, направо к подножию большого дерева или налево. Хм, если я пойду правильно, это займет от 1 до 8 часов для того, чтобы добраться до города. В таком случае я волнуюсь. Пока я размышлял, смартфон внутри кармана внезапно зашумел. Когда я вытащил телефон, я увидел входящий бог. «Алло, алло!» «Ох, соединилось. Оно соединилось. Похоже, ты добрался безопасно. Когда я поднес телефон к уху, я услышал голос Бога. Мы только недавно простились, но уже чувствуется ностальгия. Забыл сказать, в твоем смартфоне карты и навигации изменены на этот мир. Пожалуйста, используй их. Это так?» «Хорошо, это сильно выручит меня. Я заблудился». «Как и ожидалось. Я хотел отправить тебя прямиком в город, но я подумал, что это вызвало бы суету и доставило хлопот. Место далеко от публики. В этой ситуации я оказался в затруднительном положении. Не знаю, куда тебя отправить». «Хм, да, думаю это так», — ответил я криво улыбаясь. «Конечно, я не знаю, куда идти. У меня нет ни дома, ни знакомых или друзей. Ты без проблем сможешь добраться до города, пока следуешь карте». «Хорошо, тогда приложим все усилия. Удачи». «Да, хорошо». Повесив трубку, управляя экраном смартфона, я открыл приложение с картой. Карта отображалась со мной в центре. Рядом растянулась дорога. Думаю, это та дорога, на которой я нахожусь. Изменив масштаб, вниз по дороге, на западе я обнаружил город. Посмотрим. Лифлет? Итак, город Лифлет. Отлично, пойду туда. Проверив направление через компас приложений, я пошел на запад. Пройдя достаточно долго, я начал задумываться о неловкости ситуации. Во-первых, здесь нет еды, нет воды. Даже когда я дойду до города, что дальше? У меня нет денег. У меня есть бумажник, но возможно ли, использовать здесь эту валюту? Если подумать логически, скорее всего, нет. И что мне теперь делать? Рассеянно, идя и размышляя, я услышал звук сзади. Обернувшись на расстоянии, я увидел что-то приближающееся. Это Карета? «Впервые вижу карету, запряженную лошадьми. Надеюсь, мне разрешат прокатиться. Первый контакт после прихода в другой мир. Но вопрос в том, что делать?» «Карета остановилась. Пожалуйста, прокатите меня. Они могут отказать, поэтому не буду спрашивать». «Почему?» «По мере приближения кареты стало понятно. Карета высшего класса. Прекрасная тонкая работа и сплошной корпус. Уверен, только благородный или богатый человек может позволить себе ездить на такой. За остановку такой кареты можно услышать». «Наглец, тебя накажут!» «Звучит не очень» отодвигая в сторону, уступая дорогу карете, приближающейся сзади. Карета грохочет и поднимает оба пыли, проезжая мимо меня. Карета проехала без проблем, я возвращаюсь на дорогу. Вместе с тем, как только продолжил путь, карета остановилась. «Ты, иди сюда!» Дверь кареты открылась, и появился беловолосый джентльмен с великолепными усами. Он одет в стильный шарф и накидку, на груди яркая брошь. «Что это?» Пока джентльмен с волнованным взглядом приближался про себя, я подумал. «Ох, я понимаю местный язык, какое облегчение!» Он схватил меня за плечи и уставился целиком на мое тело. «Скажи мне, где ты взял эту одежду?» «А?» Я был ошеломлен и не понял того, что он сказал, но усатый джентльмен беззаботно двигался вокруг меня, внимательно рассматривая мою школьную униформу, которую я ношу. Я не видел такого дизайна и этот пошив. «Как именно?» Хм. Я кое-что понял. Короче, эта униформа редко. Возможно, в этом мире нет такой одежды. Должно быть так. «Если она вам понравилась, я могу отдать ее вам?» «Серьезно?» Усатый джентльмен энергично захватил мое предложение наживку. «Эту одежду мне продал странствующий торговец, но я могу отдать ее вам, если она вам нравится. Однако будет достаточно проблематично, если я продам все, во что одет. Так что я был бы очень признателен, если смог бы получить другую одежду в следующем городе. Я не могу рассказать, что эта одежда из другого мира, поэтому я кое-как оправдался. Если эту одежду можно продать за какие-нибудь деньги, я буду спасен. Я не хочу привлекать внимание, так как я убью двух птиц одним камнем. Отлично, проходи в карету. Я довезу тебя до следующего города и там подготовлю для тебя другую одежду, а эту ты продашь мне. Тогда сделка заключена. Усатый джентльмен и я крепко пожали руки. Три часа поездки на трясучей карете, и вот мы в следующем городе Лифлете. Между тем, усатый джентльмен, кажется его зовут Занакусан, взял снятый мной жакет от униформы и с большим интересом рассматривал текстуру и шов. Занакусан работает в модной индустрии, сегодня он возвращался со встречи. Действительно, если вы вовлечены в мир моды, такая реакция на мою одежду вполне понятна. Я, в свою очередь, наслаждаюсь пейзажем из окна кареты, чтобы увидеть другой мир. С этого времени теперь это мой новый мир.